Часть первая, глава 2 Каарис. Ничего не помню. Вот совсем ничего. Только страх. Словно за мной кто-то гонится, и надо мчаться быстро-быстро. Лететь. Почему лететь, когда я на двух ногах и без крыльев? Но в мыслях сразу чётко именно лететь. Значит, я умею летать? Тогда почему я упала? Тот большой, что меня нашёл, уже третий день не появляется. И хорошо. Боюсь я его огромной, зелёной, клыки жуткие. Еле-еле себя заставила его поцеловать. Чуть не замутила от отвращения. Но я себя пересилила. Сказала, что хочу. А я всегда получаю то, что хочу. И, кстати, очень хорошо помню, что обращались ко мне всегда на «вы». Потому что я... Кто? Кто бы я ни была, но никакие яды на меня не действуют. Это в голове осталось. Поэтому, едва в себя неизвестно где пришла, сразу попал злопить даже не задумываясь, что вода может оказаться грязной, вредной, отравленной. Вот чего я точно не ожидала, так это дурмана на любовь. Но если подумать, чудовищу же тоже любви хочется. Вот он и попробовал меня к себе привязать. Видела я, как он из фляжки своей в болотную воду яд вылил. Только не вышло у него ничего. Лишь несколько минут дурман действовал. Как раз хватило, чтобы понять, чем именно меня опоили и для чего. Раз любви от меня хочет, значит, точно не обидит. Поэтому я позволила ему взять меня на руки, не небосиком же мне за ним идти. Может быть, отнесёт к кому-то, кто поумнее? наивное Страшилище, набегавшись по лесу, поставило меня на землю у какого-то шалашика, из которого ещё одно чудовище выскочило, маленькое, серенькое, ушастое, и, давай орать, визгливо так. Но я всё равно внимательно вслушивалась. Вдруг удастся понять, куда я попала и как мне выжить, пока память не вернётся. Поэтому едва речь про отравы зашла, тут же сообразила, кто зелёному монстру дурман приготовил. И интуитивно решила показать, что действует он, дурман этот. Совершенно не хотелось почему-то выдавать свою тайну про невосприимчивость к любой отраве. Так что собралась силами. Сначала чудовищу клыки пощупала, чтобы убедиться. Острые, аккуратнее надо. Причём странные такие. Не сверху, как у вампиров. Ледовые грани. Откуда я про вампиров помню? Так вот, не такие у него клыки. Не сверху вниз, а снизу вверх. Неудобные. Но поцеловаться получилось. И глаза устрашилище после этого стали такие... Такие... Пусть потом детям и внукам хвастается, что его сама... Кто? Кто я? А потом чудовище сбежало, оставив меня на попечении двух маленьких сереньких со смешными длинными острыми ушами, кончики которых висели, как у... Зайцев. Точно! Зайцев помню! Та серенькая, что помоложе, ещё и поспокойнее оказалась. Она меня и покормила, и расспросила. Скрывать мне было нечего, потому что не помню же ничего. Вот про яду умолчала и про полёты. С последним сама сначала разберусь, а потом решу, стоит ли об этом кому-то говорить или не надо. Мало ли, на чём или на ком я прилетела. Вдруг удастся это найти и с помощью него вспомнить, кто я и откуда. Только шёл уже третий день, а в голове было пусто. Ещё она ужасно болела, наверное, от усиленных попыток вернуть себе воспоминания. Я жила словно в полузабытии, причём не только потому, что ничего не помнила, а ещё и из-за того, что дико не высыпалась. Каждую ночь, которую я провела в уютном маленьком шалаше на мягком матрасе, успокаивающе пахнущим какой-то травой, мне снился один и тот же сон. Светловолосый мужчина пристально смотрел на меня в упор. И от взгляда его, льдистый ясно-голубых глаз, меня начинало трясти, как от озноба. «Ты обещана мне, Каарис. Вернись ко мне, Каарис. Твоё место рядом со мной, Каарис. И почему-то самое пугающее. Ты должна стать моей женой, Каарис». Вот после слов о том, что должна стать его женой, я просыпалась с криком, какое-то время сидела, глядя в темноту, выпивала принесённой старой серенькой женщиной отвар и вновь засыпала, чтобы опять подскочить от этой фразы. Не действуют на меня неприворотные дурманы, ни успокоительные отвары. И если с первым я знала, как притвориться, то со вторым, как не старалась сделать вид, что мне помогло и кошмар отступил, не получалось. Утром я заставляла себя встать, умыться холодной водой из ведра, выпить стакан густого сладкого напитка, больше всего похожего на кисель. Еда тут была очень странной. Салат из травы с водорослями, бульон из лягушачьих лапок и на второе те же самые лягушачьи лапки, только обжаренные, и ещё грибы, жареные или тушёные. Это я с удовольствием ела. А вот от сушёных паучьих лапок, вяленых крысиных хвостиков, маринованных дождевых червей и копчёных гусениц, вежливо отказалась. А ещё я чуть не выпила муховой настойки. Буквально в последний момент заинтересовалась составом и даже успела извиниться, прежде чем выскочила из шалашика. Продышалась, успокоилась, огляделась. Кругом лес. Незнакомый, странный, чужой. И существа вокруг. Чужие. Я очень постаралась не заплакать, помню, что... Такие, как я, не плачут. Но на третьи сутки мне до тоски захотелось вспомнить, где же мой дом, и вернуться. «Всё! Я уже не то что орчью! Я уже драконью дозу ей вбухла Если опять не возьмёт!» — услышала я перешёптывание хозяек шалаша. Поёжившись, укуталась в тоненькое, но тёплое одеяло, жалась в калачик и попыталась уговорить своё тело принять успокоительное и дать всем выспаться. Серенькие ушастики, называющие себя троллями, отсыпались днём по очереди. А ко мне этот мужчина являлся в любое время суток, стоило лишь задремать покрепче. Зато благодаря ему я знала своё имя. Каарис. «Не шуми, орясина оглашенная! Несколько ночей девка не спала, орёт и орёт. Чисто лишачиха какая!» ба слушай Ты это, ты извини, я просто не знал, как её напоить, а она заладила пить и пить. Вот я и побежал с флягой на озеро, а зелье в болото вылил, чтобы русалок не потравить. Да ладно уж, зелье зря вылил, а девку правильно принёс. Не на болоте же её квакшем оставлять, болезную такую. Жаль её, беспамятную. То есть как беспамятную? Я вот как раз с чего пришёл. Может, она того... Домой, а? А то отец жениться на ней требует. Я уже шатёр построил. Теперь вот или её женой, или отказ пусть скажет при всей деревне. Зелье-то уж скоро отпустит На меня потом сбежавшей женой всю оставшуюся жизнь попрекать станут. И ни одна арчанка за меня не пойдёт, если первой болотная поганка была. Тем более, если потом сбежала. Позор на весь клан. ба Может, ты ей дашь чего выпить, чтобы она прочухалась и домой захотела, а? Я в её даже проводил. Проводил бы он её. Да не помнит она ничего, кроме имени. Вот совсем ничего не помнит, и отвары её мои не берут. Странно, что зелье взяло. Сейчас вот первый раз за несколько суток уснула нормально, уже часов пять спит, как леший зимой. Так я ей дозу вбухала, как на дракона». Ну, значит, подожду, когда проснётся, и попробую поговорить. Как думаешь, она же не сразу на меня кинется? Может, удастся объяснить, что не надо ей ко мне в шатёр? Разговор этот я слышала словно в полусне, а перед глазами мелькали воспоминания. Не кошмары, а реальные. И из детства, давние совсем, и последние. Странная смерть отца. Танцующая в прощальном ритуальном танце мать. Затем летящая вниз на скалы и... Мой крик обморок. А потом ворвавшийся ко мне в комнату Тхаарис. Тот самый мужчина, являющийся мне в кошмарах. И его уверенные слова. «Я позабочусь о тебе. Ты станешь моей женой». А затем полёт. Долгий-долгий полёт. Много дней и ночей не обращаясь, теряя всё человеческое забывая всё, кроме единственной цели — сбежать от Хаариса. Сбежать, оставляя ему всё на откуп, замок, сокровищницу, подвластных отцу людей и драконов, обычных водяных драконов. Да, мой долг — продлить род драконов оборотней. Меня с детства к этому готовили. Я предназначен от Хаарису с рождения, как моя старшая сестра Рааброну. И сестра своё предназначение выполнила уже давно, ещё до смерти отца. А я... Я строптивая, непослушная, упрямая. Я... Я сбежала. Сбежала, чтобы упасть без сил на болоте и забыть обо всём, пока старая троллиха не напоила меня успокоительным отваром, предназначенным для дракона, и ко мне вновь не вернулась память. И что же мне теперь делать? «Девка нам не мешает, но толку от неё никакого. Работать она не привыкла, готовить не умеет, убираться не рвётся, в лесных травах не смыслит ничего. Надо придумать, к какому её делу пристроить можно. Просто так в нахлебницах держать не станем, так и знай». «То есть, куда возвращаться, она не помнит, а вы её у себя оставлять не хотите. Кикимор её свари! Это что ж выходит?» В шатёр с женой везти придётся? — Ба, ну придумай что-нибудь! Самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела в своей жизни, хотел взять меня в жёны чуть ли не силой. А страшилище клыкастое переживает, что меня ему в жёны навязывают. Главное, непонятно, почему он так уверен, что я соглашусь. Ах да, зелье ж приворотное! Что ж, значит, придётся выдать свой секрет. Я вышла из домика. Подёрнула платье и храбро взглянула на чудовище. «Зачем твой отец требует, чтобы я стала твоей? Вы дикие лесные орки. Никогда дети горы неба не соединялись с лесными дикарями. Я не пойду к тебе в шатёр. Ты не достоин такой чести».